А в особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колёса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы. Это был ски части останавливали панику сумасшедших бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву На вокзале то и дело с бешеным лёгким всхлипыванием вылетали стёкла в окнах и вылився паровозы. Все улицы были усеены плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась в военном положении, в них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряд де Красной армии, вооружённые газами Но плакаты не могли остановить воющую ночь. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы чемоданы в щетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на северо-восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и бренчат цепями, до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 лушек. Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая всё встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливаясь стёкла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые бушлатики мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидев ламящиеся вперёд, расчекающие, расплёснутые в арии во безумии ширенги. В толпе на тротуарах начали призывно с надеждой выть: "Да здравствует конная армия!" кричали ступлёно женские голоса. "Да здравствует!" отзывались мужчины. "Задавят, давят!" выли где-то. "Помогите!" кричали с тротуара.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 За ними ползли громадные цистернные автомобили с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжёлые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывали шеренги конных и шлеф автомобилей, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками торчащими наружу и белыми нарисованными черепами на боках с надписью ГАЗ. Доброхим. Выручайте братцы! Сыывали с тротуаров. Бейте гадов! Спасайте Москву! Мать, мать перекатывалась по рядам. Попиросы пачками прыгали в освящённом ночном воздухе, и белые зубы скалились на шалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение. Нитус ни дама не валет, побьём мы гадов без сомненья, четыре сбоку ваших нет. Гудящие раскаты ура выплывали над всей этой кашей, потому что пронёсся слух, что впереди шаренг на лошади в таком же малиновом бышлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной гвардии. Алпа завывала и в небо улетал немного успокаиваемый тучи сердца гул Ура Ура скup освящён. События в него долетали только отдельными смутными и глухими отзвуками. Разсподогненными часами блисманеже грохнул веерм залп. Это расстреляли на месте мародёров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улицах здесь было мало, оно всё сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол,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 Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собою и курил. Кроме него только два человека были в институте: Панкрат и той дела заливающиеся слезами экономка Марии Степановны, бессонной уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желавшего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик.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 На тротуаре вдруг послышались ненавистные звонки и крики. Так что Морис Степанов вскочил и взвизгнул. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкратова в вестибюле. Профессор плохо реагировал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: "Фишка как беснуется. Что ж я теперь поделаю?" и вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено.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 Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Мария Степановна, бросилась к профессору, хватая его за рукав и крича: "Убегайте, Владимир Ипатьчу, бегайте!" Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и сложив палец крючочком, ответил, причём его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова: "Никуда я не пойду".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 Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему: "Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать!" Его словам ответил виск Марии Степанной. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез в восьми извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая: Бей его! Убивай! Меравого злодея! Ты спустил гадов, искажённые лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Перщиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Мария Степановна, распростёр руки как распятый. Он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении: "Это файменное сумасшествие! Вы совершенно дикие звери! Что вам нужно? Вон отсюда!" И закончил фразу резким, сям знакомым выкриком: "Банка!" Генихвам. Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой и стоптанный и рваный в клочья лежал недвижимый в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы. низкий человек на обезьяньих кривых ногах в разорванном пиджаке в разорванной манишке сбившийся нас стороно опередил других dartвался до персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову персиков окочнулся стал падать на бок и последним его словом было панкра панкра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 А чересчарс институт пылал. Возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооружённых электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насосая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых гудя длинно выбивалась лава.